когда швейку принесли повестку о том что он должен через неделю явиться на с т р а ш л е д с к и й остров для медицинского освидетельствования он как раз лежал в постели у него опять начался приступ ревматизма пани мюллер варила ему на кухне кофе пани мюллер послышался из соседней комнаты тихий голос швейка пани мюллер подойдите на минуточку служанка подошла к постели И Швейк тем же тихим голосом произнес. «Присядьте, пани Мюллер!» Его голос звучал таинственно и торжественно. Когда пани Мюллер села, Швейк, приподнимаясь на постели, провозгласил. «Я иду на войну!» «Матерь Божья!» — воскликнула пани Мюллер. «Что вы там будете делать?» «Сражаться!» — гробовым голосом ответил Швейк.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 Он в ней несколько лет тому назад вывозил подышать свежим воздухом своего хромого хрыча дедушку. «Вы, пани Мюллер, отвезете меня в этой коляске на военную службу». Пани Мюллер заплакала. «Не сбегать ли мне, сударь, за доктором?» «Никуда не ходите, пани Мюллер. Я вполне пригоден для пушечного мяса. Вот только ноги». «Но когда с Австрией дело дрянь, каждый калека должен быть на своем посту». Продолжайте спокойно варить кофе. И в то время, как панни Мюллер заплаканная и растроганная процеживала кофе, бравый солдат Швейк пел, лёжа в кровати. Виндиш, Грец и прочие паны-генералы утром с позаранку войну начинали. Хоп-хоп-хоп! Войну начинали, Господу взывали. Помоги, Христос, нам с матерью причистой. Хоп-хоп-хоп! Испуганная пани Мюллер под впечатлением жуткой боевой песни забыла про кофе и, трясясь всем телом, прислушивалась, как бравый солдат Швейк продолжал петь на своей кровати. — С матерью причистой! Вон четыре моста! Выставляй, пьемонт, п о с и л ь н е й форпосты! Хоп-хоп-хоп! Закипел тут славный бой у сальферина! Кровь лилась потоком, как из бочки винной! г о п х о п г о п Кровь из бочки винной! А мясо-фургоны? Нет, не зря н а с и л и ребята-погоны. Хоп-хоп-хоп, не робей, ребята, по пятам за вами. Едет целый воз, груженный деньгами. Гоп-гоп-гоп. — гоп. Ради бога, сударь, прошу вас, — раздался жалобный голос из кухни, но Швейк допел славную боевую песню до конца. — Целый воз с деньгами, кухня с пшенной кашей. н о в каком полку веселее, чем в нашем? Гоп-гоп-гоп!» Примечание. Перевод Горбова. п а н и Мюллер бросилась за доктором. Вернулась она через час, когда Швейк уже дремал. Швейк был разбужен толстым господином, который положил ему руку на лоб и сказал. «Не бойтесь, я доктор Павик из Виноград. Дайте вашу руку. Этот термометр суньте себе под мышку. так «Покажите язык. Еще. Высуньте язык. Отчего умерли ваши родители?» И так, в то время как Вена боролась за то, чтобы все народы Австро-Венгрии проявили максимум верности и преданности, доктор Павик прописал швейку против его патриотического энтузиазма, бром, и рекомендовал мужественному и честному солдату не думать о войне. «Лежите смирно и избегайте волнений», «Завтра зайду еще раз». На другой день доктор пришел опять и осведомился на кухне у пани Мюллер, как себя чувствует пациент. «Хуже ему, пан доктор», с искренней грустью ответила пани Мюллер. Ночью, когда скрутил его ревматизм, он пел с позволения сказать австрийский гимн. Доктор Павик счел необходимым реагировать на это новое проявление лояльности пациента повышенной дозой брома.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 К счастью, кондитер сохранял как семейную реликвию и костыли. Швейку не доставало еще только букетик от цветов, какие носят все рекруты. Но и букет раздобыла ему пани Мюллер, которая сильно похудела за эти дни и где только не появлялась, всюду плакала. Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел мужчина в форменной фуражке с блестящей кокардой, размахивая костылями. На его пиджаке красовался пестрый рекрутский букетик цветов. Человек этот, продолжая размахивать костылями, кричал на всю улицу «На Белград! На Белград!». За ним шла толпа, которая образовалась из небольшой кучки людей —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 свидетельствует, что жители Праги являют с я высокие образцы любви к отечеству и к царствующему дому. В том же духе писала и Прагер т а г и б л а т где статья заканчивалась такими словами. Коллегу-добровольца провожала толпа немцев, своим телом охранявших его от самосуда чешских агентов Антанты. Богемия тоже напечатала это сообщение, потребовала, чтобы коллега-патриот был награжден, и объявила, что в редакцию принимаются подарки от немецких граждан в пользу неизвестного героя. Итак, эти три газеты считали, что чешская страна не могла дать более благородного гражданина. Однако господа в призывной комиссии не разделяли их взгляда, особенно старший военный врач Баутце. Это был неумолимый человек, видевший во всем жульнические попытки уклониться от военной службы, От фронта, от пуль и шрапнели. Известно его выражение. «Весь чешский народ — банда симулянтов». За 10 недель своей деятельности он из 11 тысяч граждан 10 999 признал симулянтами и поймал бы на удочку о д д и н н а ц а т ы с я ч н о г о если бы этого счастливца не хватил удар в тот самый момент, когда доктор на него заорал «Кру-хом!» «Уберите этого симулянта!» — сказал б а у ц е когда удостоверился, что тот умер. И вот перед б а у ц е в этот памятный день предстал Швейк, совершенно голый, как и все остальные, стыдливо прикрывая свою ноготу костылями, на которые опирался. «Это действительно необычный фиговый листок!» — сказал б а у ц е «Таких фиговых листков в раю не было!» «Освобожден по идиотизму!» — огласил Фельдфебель, просматривая его документы. «А еще какие у вас болезни?» — спросил Баутце. «Осмеюсь доложить, у меня аревматизм, но служить буду государю-императору до последней капли крови!» — скромно сказал Швейк. «У меня отекли колени!» Баутце бросил на бравого солдата Швейка страшный взгляд и заорал. «Вы симулянт!» И, обращаясь к Фельдфебелю,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 а бравый солдат Швейк скромно шел в сопровождении вооруженных защитников государства. Штыки сверкали на солнце, и на малой стране, перед памятником Радецкому, Швейк крикнул провожавшей его толпе «На Белград!», а маршал Радецкий задумчиво смотрел со своего постамента вслед удалявшемуся бравому солдату Швейку, ковылявшему на старых костылях с рекрутским букетиком на пиджаке. Какой-то солидный господин объяснил окружавшей его толпе, что ведут дезертира.